Глава 12 Шелшер провел следующие несколько дней в разъездах, отыскивая след Мореля, о котором ему сообщали со всех сторон Вернувшиеся охотники клялись, будто видели того в одной из деревень. И каждый местный начальник был уверен, что Морель прячется на его территории, готовясь учинить какую-нибудь гадость. Шелшер стал уже сомневаться, действует ли Морель в одиночку, нет ли у него сообщников. Трудно было себе представить, чтобы какой-нибудь белый мог передвигаться в здешних местах без чьей-то помощи. Но всякий раз, допрашивая в деревнях туземцев, он встречал пустые глаза. Стоило ему затеять этот разговор, как все переставали понимать, о чем идет речь. Шелшер вернулся в Форт-Лами около часу ночи, но едва лег спать, как был поднят с постели. Губернатор Чада требовал немедленно явиться к нему. Он поспешно оделся, проглотил кружку обжигающего кофе, вскочил в машину и, дрожа от холода, покатил по молчаливому, укутанному в звездный покров, Форт-Лами. Попал он на настоящий военный совет. Губернатор в парадной форме, хотя и в расстегнутом кителе, наверное, вернулся с какого-то приема, с окурком, что торчал из бороды, которая то ли пожелтела от никотина, то ли такова была ее естественная окраска, диктовал телеграммы. С ним были генеральный секретарь Фруассар, чье желтушное лицо напоминало подушку, на которой много и беспокойно спали. Военный комендант Чада полковник Барю, склонившийся над картой, которую изучал с таким подчеркнутым вниманием, что оно скорее было похоже на позу, на способ устраниться, чем на живой интерес. А также офицер Делаплас, отличавшийся противной манерой, вставать по стойке смирно, как только начальство открывало рот. Чуть в стороне стоял инспектор по делам охоты Лоренсо, чернокожий гигант, которого редко видели в Форт-Лами. Он постоянно бродил где-то в горах. Инспектор не слишком хорошо разбирался в служебной иерархии, но из всех, кого Шелшер знал, он один мог рассуждать о львах, не навлекая на себя насмешек. Сейчас Лоренсо был не то озабочен, не то возмущен. Губернатор с нетерпением встретил вошедшего шелшера. — Ага, это вы, наконец. И, вероятно, как всегда, ничего не знаете. Фруассар, сообщите ему. Секретарь заговорил быстро, отрывисто, как человек, который всю жизнь имеет дело с телеграммами проблема заключалась в арнанда может вы все же слышали об арнанда саркастически осведомился губернатор шелшер улыбнулся вот уже три недели как вся экваториальная африка твердила имя арнанда его приезду предшествовало столько правительственных телеграмм инструкций и секретных циркуляров что казалось даже москиты гудели это имя в уши осатаневших чиновников. Арнандо был самым знаменитым журналистом Соединенных Штатов. Популярный обозреватель, которому каждую неделю внимали по радио и по телевидению более 15 миллионов американцев, поэтому из Парижа приказали произвести на него хорошее впечатление. Там надеялись, что, вернувшись на родину, он употребит свое влияние на американцев, в благоприятном для французского государства духе. Инструкции гласили, что месье Арнандо не должен заболеть дизентерией, что ему не должно быть слишком жарко, слишком тряско на дорогах, что его следует в волю снабжать дичью, так как охота на крупную дичь – главная цель приезда журналистов в Африку. И хотя в инструкциях не уточнялось, можно было понять, что в Париже пламенно желают, чтобы там, где будет ступать Арнандо, били фонтаны свежей воды, чтобы нежный ветерок ласкал кудри американца и ни один москит не укусил его царственную особу. Американец отличался высоким ростом и тучностью, имел мучнистый цвет лица и светлые курчавые, как у барашка, волосы. Трудные переходы он проделывал на чем-то вроде Паланкина, озирая до странности неподвижным взглядом реки, холмы и пропасти, мимо которых его несли. Трудно вообразить, что за тайная причина заставила Арнанда приехать в Африку охотиться на диких зверей. Самого Арнанда, который, как говорили, мог убить человека одним своим словом. Сопровождаемый братьями Юэт, лучшими егерями колонии, он уже убил двух львов, одного носорога, несколько грациозных антилоп, если можно, конечно, говорить о грации подстреленного животного. И, наконец, на рассвете третьего дня на берегу Ялы великолепного слона с бивнями в сорок килограммов. Слон рухнул к его ногам со смирением покойника. Но через полчаса, когда Арнандо чуть-чуть отошел от лагеря, чтобы помочиться, он получил пулю в грудь и был со всей поспешностью доставлен в форт Аршамбо, где и лежал в бреду. Пуля едва не угодила в сердце, что дало возможность одному из его конкурентов в США начать свое сообщение словами, оказывается, у него было сердце. «Так вот», — сказал губернатор, отодвигая кучу телеграмм, — «это произошло пять дней назад, а с тех пор единственное, что мне доподлинно известно по сообщениям из Парижа и Браззавиля, это будто мною не слишком довольны». «Да, такого не забудешь». Вот не думал, что правительственные телеграммы могут содержать столь прочувствованную брань. Уже не знаешь, что выбрать. Он взмахом руки показал на стопку телеграмму себя на столе. У меня сорок восемь часов, чтобы арестовать Морель. Потому что я, конечно, приписываю случившееся ему, и надеюсь, он не заставит меня признать ошибку. Наша версия сразу была такова. Мы имеем дело со своего рода помешанным, с человеком ненавистником, который вбил себе в голову, что должен защищать слонов от охотников, а сам из отвращения к людям решил, как бы, сменить свое естество. Белый, которого от неприязни к людям настиг амок, и он встал на сторону слонов. Лишь бы только это был он. Нечего и говорить, что в противном случае. Придется допустить весьма неприятные предположения, особенно когда Мау-Мау, мягко говоря, пришли в движение. — Пулю осмотрели? — спросил Шалшер. — Она из того же ружья, из которого стреляли в Хаса и Ланжевьеля, — сказал Фруассар. — Сомнений быть не может. — Надо вам сказать, что поначалу к нашему объяснению этого происшествия относились не очень благосклонно. В Париже во что бы ты ни стало хотели представить трагедию как акцию местных политических террористов. Когда я стал настаивать на своей версии, со мной заговорили весьма резко. Сказали, что если тут и впрямь не замешана никакая организация, то у меня нет никаких оправданий. В конце концов, клянусь вам, мне просто дали понять, что я не справился со своими обязанностями, не сумев подстригнуть Мау-Мау в чаде. Видите ли, в глубине души эти люди убеждены, что колонизация, которая не вызывает подрывных действий и кровопролития, является неудачной. Может, в чем-то они и правы. Шелшер знал, что за иронией старого губернатора кроется усталость и глубочайшая горечь. Но должен признать, что свою точку зрения они потом изменили. Тут нам сильно помогла пресса. Кажется, впервые в истории наших колоний чат занимает в мировой печати ведущее место. Она никогда не писала ни о наших дорогах, ни о нашей борьбе с болезнями, ни о сенсационном падении детской смертности, ни о нашем участии в войне с нацистами. Но на сей раз пресса на высоте. Нам даже послали специальных корреспондентов. История со слонами, как видно, затронула широкие круги, и это доказывает, что мизантропия или, как вы предпочитаете ее называть, любовь к животным явление массовое. Они даже красивые заголовки дали: бросьте взгляд на телеграфные сообщения, и вы увидите, что газеты пишут только о человеке, переметнувшемся на другую сторону, и о последнем благородном разбойнике. Лично я не очень-то понимаю, о каком благородстве идет речь. — А ведь все довольно ясно, не так ли? — спросил Лоренсо. Не будете ли вы любезны пояснить вашу глубокую мысль, Лоренсо? осведомился губернатор. — Уже три часа ночи, и от чиновников нельзя много требовать. Я хотел только сказать, господин губернатор, что до сегодняшнего дня... Слоны не располагали оружием последнего образца, а поэтому в прошлом году в Африке их истребили в количестве 30 тысяч. Продолжайте, прошу вас. 30 тысяч слонов дают всего около 300 тонн слоновой кости. А так как целью всякого хорошего правительства является увеличение продукции, Я уверен, что в текущем году дела пойдут лучше. Не надо забывать, что только одно бельгийское Конго поставляло в последние годы до 60 тысяч слонов. Я уверен, что мы всей душой жаждем побить этот рекорд. При желании можно добиться того, чтобы Африка в целом убивала 100 тысяч слонов в год, пока, если так можно выразиться, она не достигнет своего потолка. Ну, тогда можно будет перейти к другим видам животных. Держа в рту сигарету, губернатор пристально глядел на пламя зажигалки. Шелшер заметил, что она из слоновой кости. Стена за спиной губернатора была увешана слоновьими бивнями, любовно отобранными знатоком своего дела. Впрочем, это было творением нескольких его предшественников. Полковник Борю прилежно вглядывался в военную карту колонии Чат, с видом человека, поглощенного тем, чем ему положено интересоваться. Лейтенант Делаплас фактически сам и растворился в стойке смирно, выполненной на удивление лихо. Один Лоренсо, как видно, чувствовал себя непринужденно. Он с интересом поглядывал на отчаянные знаки, которые подавал ему генеральный секретарь. «Продолжайте, прошу вас», — повторил губернатор с изысканной вежливостью. «Я говорю, естественно, только о свежей слоновой кости. Старые бивни, припрятанные туземцами, давно уже выторгованы у деревенских старост. К тому же вы знаете не хуже меня», — что колонизация была частично произведена на трупах слонов. Ведь именно добыча слоновой кости позволила коммерсантам и первым поселенцам покрыть расходы по освоению территории. Ну и что же? Не повышая голоса, спросил губернатор. А то? Что пора кончать с охотой на слонов, господин губернатор? Этот морель, может, и сумасшедший. Но если он сумеет пробудить общественное мнение, я пойду и пожму ему руку даже в тюрьме. Губернатор сидел за столом неестественно прямо. Шелшеру подумалось, что если ты не вышел ростом, то лучше всего держаться именно так. Он думал это не только о губернаторе. Лицо генерального секретаря выражало тоскливое беспокойство человека, который знает, что останется здесь и тогда, когда для остальных уже все будет кончено. Однако, когда губернатор, наконец, ответил, в тоне его не было и тени гнева, скорее, дружелюбия. А вам не кажется, дорогой Лоренсо, что в наше время в мире есть цели, ценности, ну, скажем, гражданские свободы, которые стоят чуть подороже слонов? похвальной преданности, которым наш друг и вы тоже как будто хватили через край. Среди нас еще остались люди, не желающие отчаиваться, махнуть на все рукой и находить утешение в обществе зверей. В эту самую минуту люди борются и умирают в тюрьмах и лагерях. Нам еще дозволено в первую очередь родить о них. Он замолчал уставившись на зажигалку, которую все время вертел в руках. Комнату освещала яркая люстра, но падавший за окно свет тут же гасила африканская ночь, в которую он не мог проникнуть. Губернатор потерял во время сопротивления единственного сына, и Шелшер с беспокойством спрашивал себя, знает ли и помнит ли об этом Лоренсо. Конечно, господин губернатор, тихо и даже грустно отозвался Лоренсо. но слоны тоже участники этой борьбы. Люди гибнут, чтобы сохранить в жизни хоть какую-то красоту, какую-то естественную красоту. Воцарилось молчание. Губернатор чиркал зажигалкой, которая отказывалась работать. Шелшер улыбался, удивляясь про себя той глупой радости, которую чувствует, наблюдая беспомощность некоторых человеческих жестов, даже самых незначительных. Фруасар поспешно поднес губернатору огонь, которым тот воспользовался не без раздражения. Как и многим курильщикам, жест был ему важнее сигареты. «Я вам еще кое-что скажу, Лоренсо. Человечество пока не достигло той покорности судьбе или, или одиночества, которые заставляют старых дам искать утешение в баллонках или, если предпочитаете, в слонах. Любовь к животным одно, а отвращение к людям совсем другое. И у меня, о нашем друге, сложилось собственное мнение. Вот почему я постараюсь упрятать его как можно быстрее за решетку и даже испытаю от этого некоторое удовольствие. И не потому, что меня ругает Браззавиль или Париж, мое положение устойчивее, чем у них. Я просто не люблю людей, которые принимают свой психоз за философское кредо». Он внушительно поглядел на Лоренсо поверх очков. Этакий суровый школьный учитель. На сей раз я нахожу, что газетчики поняли все очень правильно. Этот тип пытается плюнуть нам в лицо. Пытается сказать, что он о нас думает. В прежние времена анархисты были против всякой власти. А наш друг пошел еще дальше. Однако, видите ли, я хоть и старик, но, несмотря на шестой десяток, еще не научился презирать людей. — Что поделаешь? Такое уж видно я ничтожество. Мое поколение никогда этим не отличалось. Наверное, мы ужасные обыватели. А того типа, который приехал в ЧАД, чтобы устраивать демонстрации, я засажу. Так ведь у вас выражаются, полковник. Вы мне предоставите батальон стрелков, которые прочешут территорию между шестнадцатой и восемнадцатой параллелями, где нашего добряка видели в последний раз. Скажите, Кото, что его осведомители должны принять участие в поисках и что для разнообразия я хочу видеть результаты. «Было бы куда смелее запретить охоту на слонов, господин губернатор», — сказал Лоренсо. «Морель ведь утверждает то же самое, что я повторял вам в двадцати докладных записках». «Вам стихи надо писать, Лоренсо. Уверен, у вас станет легче на душе. Губернатор встал. А пока же я отправляюсь в Коносу, а попросту говоря, в форт аршамбо должен передать месье Арнандо извинения правительства. Представляете, этот... Этот господин, который, несмотря на всю шумиху, даже не умер, требует меня к себе. Буквально требует. Невероятно, но факт. Увидимся через час. На аэродроме. Шелшер и Лоренсо вышли вместе. На улице еще стояла ночь. Они молча зашагали по дороге. Ветер пустыни захлестнул их вихрями песка. Было холодно. Время от времени возникали диковинные силуэты, которые, казалось, плыли в облаке пыли. Порой во тьме странно сверкали светящиеся глаза но луч фонарика высвечивал всего лишь бродячую собаку, которая тут же убегала, поджав хвост. Деревенские женщины своей царственной поступью направлялись к рынку, неся несколько яиц в узелке или корзину с овощами на голове. Шелшер знал, что часто они проделывали за ночь километров тридцать, чтобы продать в Форт-Лами горсть фисташек. Он знал также и то, что дело заключалось не в нищете, а в африканских обычаях. Прогресс безжалостно требует и от людей, и от целых континентов отказа от своеобразия, прощания с тайной. И на этом пути лежат кости последнего слона. Человечество вступило в противостояние с пространством, с землей, с самим воздухом, необходимым ему для жизни. Возделанная земля мало-помалу вытеснит леса, дороги постепенно внедрятся в убежище диких зверей. Все меньше и меньше будет оставаться места для великолепия природы. А жаль. Он улыбнулся и крепче сжал рукой трубку, наслаждаясь холодным воздухом, отчего дружеское тепло в ладони было еще приятнее, а холодный воздух, так хорошо сочетался со звездами. Ему вдруг вспомнились слова хаоса. «Представьте себе, я иногда молюсь, чтобы после смерти мог уйти туда, куда уходят они». И подумал, что бы стал делать без своей трубки. Издалека на прямой дороге их осветили фары грузовика, и перед ними в завихрениях пыли заплясали две огромные тени. У выхода из туземной части города на дороге внезапно возник гигантский силуэт. На фоне пыльной пелены он тянулся в свете фар до самого неба, потом стал уменьшаться почти до человеческих размеров и обернулся американским майором, который прошел мимо них, согнувшись и пошатываясь. «Бедняга», — сказал Лоренсо, — «интересно, что его мучит». Он год просидел в Корее в плену у китайцев, — отозвался Шелшер. Подвергся некоторому давлению и соблазнился кое-какими поблажками. Из тех американских офицеров, которые сочли более удобным сознаться, что Соединенные Штаты ведут бактериологическую войну против китайского населения. А теперь ему нехорошо. Окопался в форт Лами. Еще одна история в пользу слонов. Вы считаете, я был сегодня не прав? Нет, не считаю. Я пытался говорить с позиции натуралиста. В конце концов, жалованье мне платят именно за это. Шелшер слушал рассеянно. Он не мог подойти к случившемуся только с точки зрения охраны африканской фауны. Под светлым небом Перед горизонтом, чьи пределы ограничивают только законы человеческого зрения, он ощущал наличие другой ставки в игре. Журналисты, быть может, не ошиблись, прозвав в насмешку благородным разбойником. А что, если он действительно один из тех маньяков, которые не видят ничего выше и дальше человека и кончают тем, что превращают того в нечто беспредельное, грандиозное, В эталон благородства, великодушия, в идеал, который пытаются защищать. Это ведь подлинный поединок чести, в который Морель вступил в африканском захолустье. Бедняга! Шелшер поглядел вверх на небо. Белые штаны Саруэл придавали его фигуре в утреннем полумраке странные очертания. Он задумчиво посасывал трубку. Но, может быть, Он и ошибается. Каждый смотрит по-своему. Если покушение на Орнандо и вызвало такой интерес во всем мире, то наверняка не столько из-за личности жертвы, сколько потому, что страх, озлобление и крушение иллюзий изранили сердца миллионов людей острием человека-ненавистничества. Оно побуждает многих следить с сочувствием, а то и с какой-то мстительностью за поступками влюбленного в природу француза, ведь он защищает ее от насилия, которое не обошло стороной и их самих. Чувство это не очень осознанное, оно не выражено вслух, но, тем не менее, присутствует. Шелшеру нравился Лоренсо. Трудно было не любить его душевный, слегка напевный голос, не любить самого чернокожего великана который столь откровенно рассказывал о себе, думая, что рассказывает об африканской фауне. Я просто стараюсь выполнять свои обязанности. Вы знаете, не хуже меня, какой урон грозит Африке, если она потеряет своих слонов. А мы к этому идем. Черт побери, как мы смеем говорить о прогрессе, когда истребляем вокруг себя самые красивые и благородные явления жизни. Наши художники, архитекторы, ученые, наши мыслители обливаются потом и кровью, чтобы сделать жизнь прекраснее, а мы тем временем углубляемся в последние еще оставшиеся у нас леса, держа палец на спусковом крючке. Если бы этого Мореля не существовало, его надо было бы выдумать. Может, ему и удастся возбудоражить общественное мнение». Господи Боже, я окажется способен уйти к Нему в заросли, в это ядро сопротивления. Потому что, правда ведь, все дело в этом. Надо бороться с пренебрежением к последней земной красоте и к тем местам, в которых живет человек. Неужели мы уже не способны бескорыстно уважать природу, живое олицетворение свободы, не ища пользы, без всякой побочной цели? кроме желания время от времени ею любоваться. Если так, то свобода сама по себе становится пережитком прошлого. От одинокой жизни в лесу у меня не держание речи, но мне плевать, что вы думаете. Я говорю для себя, чтобы успокоиться, потому что у меня не хватает мужества поступать как Морель. Ведь нужно же, чтобы люди сохраняли не только то, из чего делают башмаки или швейные машинки, но и оставили про запас уголок, где можно иногда укрыться. Только тогда можно будет говорить о цивилизации. Чисто утилитарная цивилизация всегда дойдет до края, то есть до концлагерей. Надо оставить нам свободное пространство. И потом вот что я хочу сказать. Право же, у нас осталась одна только Эйфелева башня, откуда можно посмотреть вниз на мироздание. Вы тоже, как и губернатор, пошлете меня сочинять стихи, но имейте в виду, что люди никогда так не нуждались в общении, как сейчас. Им нужны все собаки, все кошки, все канарейки, все зверушки, каких только можно найти». Он вдруг смачно сплюнул. Потом произнес, опустив голову, словно больше не смел смотреть на звезды. Людям нужна дружба.